10 вечеров провела я в маленькой кухоньке с Юликом и семейством Виттенгловых. Они тосковали по Советскому Союзу, и все разговоры велись только об СССР. Юлик лучше нас всех знал Советский Союз, и потому основным рассказчиком был он. В те минуты убогая кухонька превращалась в Москву, Крым, Ленинград, Душамбе, Ташкент. «Разве может кто-нибудь победить Советский Союз?» «Никто и никогда», – говорил старый Виттенгл. И Юлик вместо ответа запевал песню о партизане «И широка страна моя родная». А мы подпевали. Вечером, когда дом засыпал, мы с Юликом выходили на улицу пройтись. Виттенгл-старший давал ему свою трость, и Юлик, как он говорил, начинал изображать пожилого человека. В феврале я снова получила из Праги долгожданную поздравительную открытку. Это означало, что я опять должна приехать в Прагу. В Праге у Гиргола для меня было письмо с точным адресом семьи Маторн. Маторн направили меня к Драбику, с которым Юлик когда-то вместе учился. От Драбика меня увела незнакомая пожилая женщина. Мы шли минут десять, говорили мало. Незнакомка остановилась перед одним из домов. Мы вошли. Она отперла дверь, проскользнула в переднюю, я за ней. Здесь я увидела Юлика. Мы находились в квартире известного шахматиста Карела Апаченского и его жены. Это она меня провела, Славки Дитетовой. Юлик покинул их во второй половине октября 1940 года. Все вместе он, Славка и я... Ждали товарищи которые должны были отвезти его на другую квартиру. Никто не знал, куда и к кому он пойдет. «Ну, я переселяюсь», – шепнул он, когда за ним пришли. «Куда?» – Юлик пожал плечами. «До свидания, Густина». Я услыхала шум удаляющихся шагов. Уходил дорогой мой человек, жизнь которого зависела от тех, кто его приютит. Он не знал, кто они, как его встретят и как долго оставят у себя. В те времена в нашей стране было много борцов, которые жили в подполье, скрываясь от гестапо. Я вернулась в Хатимирж. Через месяц я опять начала симулировать зубную боль. И снова дорога из Хатимиржа в Пльзень, зубной врач. Ночь в Пльзене, Прага. В девятом часу вечера мы со Славкой Дитатовой пустились в путь. Наконец, на третьем этаже одного из домов перед квартирой номер 17, она остановилась и позвонила. Нам отворила незнакомая молодая женщина. Она отвела нас в комнату с плотно занавешенным окном. Здесь сидел молодой мужчина. Славка знала их обоих. Незнакомец исчез за дверью, ведущий в какое-то тёмное помещение, и тут же вернулся, и вместе с ним обросший чёрной бородой Юлик. Здесь, на Панкратце, у Вацлава Баксы была его новая нелегальная квартира. Вместе с ними жила сестра жены Баксы, Лидушка Плаха. Квартирка Баксов состояла из двух комнат, И маленькой кухни Сами они и Лидушка поселились в одной комнате Вторую отдали Юлику В холодные месяцы он работал в их комнате Потому что топили только ее Во время оккупации в стране был ощутимый недостаток угля У Баксов Юлик начал писать нелегальную брошюру Два фронта вражеской пропаганды Работа стала не В один из темных мартовских вечеров 1941 года Юлик перебрался от баксов к высушилам. Впервые за пять месяцев он вышел на улицу. От свежего воздуха у него закружилась голова. В начале марта, незадолго до того, как я поехала к Юлику, на рассвете меня разбудил громкий стук в дверь. Не открывая, я спросила, кто там? Ответа нет. Стук сменился грохотом, Я накинула халат и отварила. На пороге стояли четверо. «Кто вы?» – спросила я, хотя сразу поняла, кто это может быть. «Гестапо!» – рякнул один из них. «Где ваш муж?» – закричал второй. «Не знаю», – ответила я. «Ваш муж в протекторате?» – снова спросил меня гестаповец. И я, поняв, что ничего определенного они не знают, на вопрос ответила вопросом. «Вы полагаете?» «Значит, в Москве? Как я могу знать, где он, если вот уже целый год не имею о нем никаких известий? И все-таки, где он? Отвечайте, или мы отправим вас в лагерь, там вам покажут». «Как вам будет угодно, я не могу ничего сказать, потому что ничего не знаю». Они перерыли книжный шкаф, взяли несколько книг. Гестаповцы уходили. «Только посмейте сказать кому-нибудь, что у вас было гестапо!» – угрожающе крикнул один. «Зачем я стану говорить, если вас и так все видели? Скажите, что вас навестили приятели. Если получите от мужа какое-нибудь известие, немедленно сообщите нам!» Они ушли. Когда я приехала в марте к высушилам, Юлик был, наконец, подстрижен. Сколько прошло времени, пока нашли парикмахера, на которого можно было положиться. Юлик изменился настолько, что его невозможно было узнать. Я принесла ему очки в темной оправе, и он превратился в пожилого профессора, хотя ему было всего 38 лет. Весной 1941 года я узнала от Юлика страшную новость – Гестапо схватило многих товарищей из ЦК Компартии. Аресты продолжаются. Я не раз заставала в эти дни Юлика в глубокой печали и задумчивости. Он знал, что товарищи из рук палачей живыми не выйдут. Надо было искать и найти выход, чтобы заменить борцов, павших в бою. Но вот Юлик установил связь, прервавшуюся было после ареста товарищей из ЦК. Что это была за связь, я точно не знала. Он упоминал о быване, с которым я позже встречалась, но настоящее имя которого узнала лишь через год с лишним, когда мы оба были схвачены Гестапо. Это был товарищ Ян Гонза Лыскочил. 22 июня 1941 года Гитлер коварно напал на Советский Союз. Это сообщение застигло меня в Хотимерже. В июле я встретилась с Юликом в Праге у Высушилов. Он не сказал мне тогда, что стал членом нелегального ЦК Компартии Чехословакии. Юлик предложил мне покинуть Хатимирш и переехать в Прагу, где я буду нужна ему по работе. Глубокой осенью 1941 года на нелегальной квартире у Рыборжей Юлик торжественно объявил мне, что он теперь член Центрального комитета Компартии Чехословакии, и что участок его работы – нелегальная печать. В начале июля 1941 года вышел нелегальный номер Руде Право, целиком написанный Юликом. Я никогда не пыталась узнать у него, кто из товарищей, кроме него, является членом Центрального комитета. Однажды Юлик сказал мне, что из деловых соображений должен будет познакомить меня со своим помощником. При этом он заметил, что этот человек произвел на него не слишком хорошее впечатление, показался ему взбалмошным, опрометчивым, но он, Юлик, доверяет ему, ибо этот человек прислан ЦК как проверенный товарищ. Зовут его Мирок. Мирок был связным Юликом. Ведь Юлик выходил из дома лишь в самых экстренных случаях. Моя встреча с Мириком все откладывалась. Как выяснилось, позже мне повезло, что на свободе нам так и не удалось познакомиться. Это было, если не ошибаюсь, летом 1941 года. Юлик получил фальшивые документы, которые неизвестными мне путями достали наши товарищи. На чистый бланк была наклеена его фотография в очках с усами и бородой. По этим документам ему было на 10 лет больше, чем в действительности. Все остальное тоже было вымышленным. Теперь его звали Ярослав Горок. В 1942 году Юлик писал и издавал по поручению ЦК Компартии Чехословакии, кроме руды права, еще шесть газет. Майский номер «Руды права» 1942 года был последним, который он успел подготовить до своего ареста. В субботу 18 апреля 1942 года Лидушка Плаха отвела меня к Юлику, который находился у рыборжей. Он был в отличном настроении, рассказал мне, как несколько дней назад нес пачку газет «Руды права» и листовки, шел прихрамывая, в одной руке держал свертки, в другой трость. Он прихрамывал, потому что заметил, лестницы, по которой он должен подняться, кишит какими-то подозрительными субъектами в штатском, которые наблюдают за всеми проходящими. Они были не стары, не молоды и на вид ничем не отличались от прочих прохожих. Но опытные подпольщики-конспираторы обладают более тонким зрением, чем те, кто свободно гуляет по свету. Юлик смекнул, это шпики. Нескольких он уже благополучно миновал. Как быть дальше? Повернуть назад значит привлечь к себе внимание. Лучше продолжать идти вперед. Юлик приостановился, словно желая отдохнуть, положил сверток на землю и отер платком лицо. Затем спокойно проделал трос под шпагат, которым был перевязан сверток, перебросил его через плечо и двинулся вверх по лестнице. Он не был уверен, что благополучно минует шпиков, ведь любой из них каждую минуту мог остановить его, потребовать документы и проверить содержимое свертков. Юлик смеялся, рассказывая, как сквозь строй гестаповцев ухитрился пронести листовки.